Глава третья, в которой Стас берет инициативу в свои руки, но это не очень-то помогает, рассказывает Костя. Когда я пришел из школы, Стас сидел на диване и, высунув от натуги язык, писал в клетчатой тетрадке, подложив под нее учебник природоведения. Услышав, как хлопнула дверь, он торопливо спрятал тетрадку в самое надежное место — под диван. Вот глупый. Не понимает, что в зеркале, висящем в прихожей, все прекрасно видно. «Интересно, что он такое секретное пишет?» Бросив портфель в угол, я посмотрел на Стаса и поинтересовался. «Что на обед?» «Варенье с батоном», — хмуро ответил Стас. «На второе чай». «Лентяй», — возмутился я. «Сегодня твоя очередь готовить». «Не хочешь варенье зажарю яйца», — согласился Стас. «Как ты вчера?» «Хочу варенье!» — быстро передумал я, и мы отправились обедать. Продолжались третьи сутки нашего автономного существования. Запасы пищи подошли к концу вчера, деньги на день раньше. «Это ты виноват, что у нас только хлеб и варенье остались!» — намазывая очередной бутерброд, обвинил я Стаса. «Я думал, ты не очень расстроишься, если я позову друзей перекусить после футбольного матча», — смущенно ответил брат. «Одного, двоих — это еще куда ни шло», — рассуждал я, давясь ненавистным бутербродом. «Но целая орава проголодавшихся пятиклассников — это офигеть можно». «Надо было спасать положение», — оправдывался Стас. мороженое пельмени — идеальное решение». Бутерброд определённо не лез в горло, а торопливо спрятанная Стасом тетрадь не давала покоя. Стихи он, что ли, писать начал. «Делай яичницу!» — велел я, откладывая стекающий вареньем хлеб. Стас вздохнул, открыл холодильник и стал доставать с плетёных полок мелкие грязные яйца, брезгливо держа их кончиками пальцев. А я тихонечко пошёл в комнату, запустил руку под диван, Вытащил тетрадь и принялся читать. «Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Сегодня мама». Но это не беда. Эту книжку написали сразу два писателя. Наверное, в одиночку не решились. И, в общем, не очень наврали. Кое-что присочинили, но, в общем, рассказали все, как было. Это ничего. Я еще не видал таких людей, чтобы совсем не врали». Кроме разве Кубатая и Смоленина, да еще сфинксов. Но они не люди. Про Кубатая — это генерал-герой. Про Смоленина и сфинксов рассказывается в этой самой книжке. И там почти все правда, только кое-где прибрано. А еще эти писатели решили, что если в книжке два главных героя, то одного надо все время ставить в смешные положения и показывать каким-то недотепой. Не знаю, как они выбирали, над кем будут издеваться, может, спички тянули, только издевались в основном надо мной. А мой старший братец Костя все время оказывался таким умным и находчивым, что прежде чем я дочитал до конца, я две книжки порвал на кусочки. Только в этой истории никакого такого вранья не будет. И ничего смешного тоже, я уж постараюсь. Это будет зловещая книжка». Так что если кто-то хочет посмеяться, то пусть эту книгу не читает, а идет в магазин, покупает себе колбасу, ест ее и хихикает. А я буду писать серьезно и трогательно, как знаменитый детский писатель Игорь Петрович Решилов. Недавно наши родители уехали в Антверпен на конгресс археологов, борцов за палеоконтакт. Мы с Костей немножко надеялись, что они и нас возьмут, но не получилось по финансовым соображениям. Так папа признался. Про наши приключения в будущем никто не знает. А вот родители недавно откопали какую-то древнюю железяку и сразу стали знаменитыми. Вот их и пригласили на халяву. Папа очень не хотел оставлять нас одних. Он считает, что если дети остаются одни дома, то с ними непременно случаются всякие неприятности. Но мама, конечно, его переспорила. Она-то помнит, как достойно я проявил себя в древнем Египте. так что мы родителей за границу отпустили. Папа ведь даже в прошлом не был, а уж на Венере мама не бывала. У них было тяжелое детство. У мамы рабовладельческое, у папы пионерская Пусть отдохнут. Нам оставили в морозильнике котлеты и пельмени на неделю. Деньги на молоко и хлеб. В пределах разумного, как сказал папа. И попросили соседку тетю Клаву за нами присматривать. Ничего интересного пока не случилось. И я боюсь, что... На этом месте, похоже, мое появление прервало стасова творчество. Я спрятал тетрадь и покачал головой. Ну и Стас, вот это да, писателем решил заделаться. С чего бы это? Может, ему витаминов не хватает? Или от того, что я его футбольным мячом по голове стукнул? Бедняга. «Я сготовил яичницу», — хмуро сообщил Стас, входя в комнату и подозрительно меня оглядывая. «Только она... не очень. Будешь есть?» «Буду, Стасик». Оставив его в полном остолбенении, я вышел на кухню. Есть яичницу, приготовленную писателем, мне еще не доводилось, и я мужественно приступил к обеду. «Ничего особенного, скажу вам. Яичница как яичница. подгорелая и несоленая. Потом я вернулся в зал. Сел рядом с притихшим и настороженным Стасом, и мы немножко поговорили на древнеегипетском. Это чтобы не утратить навыки, и еще потому, что мы по маме скучали, хоть и не хотели друг другу в этом признаваться. Большая железная птица, в которую сели папа и мама, перенесла их над широкой-широкой рекой. Грустно сказал Стас. В древнеегипетском нет слова «самолет» и «океан», так что ему приходилось выкручиваться. И молодая рабыня-прислужница прошла по большой железной птице и накормила их ножками маленькой домашней птице. Со вздохом подтвердил я. Слово «курица» я забыл, а может, и не знал никогда. И мудрые погонщики железной птицы перегнали ее через большую-большую реку. Какую реку, Стас? «Разве селение Антверпен находится на другом большом куске земли?» «Нет, конечно», — признал Стас. «Но так красивее звучит». И тут случилось это. Что-то сверкнуло, грохнуло, наскачнуло на диване так, что сразу вспомнились мамины рассказы о землетрясениях. И перед нами появилась дырка. Не в стене, а прямо в воздухе. В эту дырку было видно большое, заставленное книгами помещение. Библиотека, наверное. А прямо перед нами стоял толстенький румяный дядька с лукавыми глазками на добродушном лице. «Добрый вечер, мальчики!» — вскричал он и хитро подмигнул. Стас, наверное, вложил все свои умственные способности в написание романа. Он спросил, «Вы кто? Если бандит, то у нас денег нет». «Только варенье в холодильнике?» «Варенье? Отлично!» — обрадовался бандит. «Знаете, после путешествия во времени так хочется сладенького!» «Так вы хором завопили мы!» «Из двадцать пятого века!» — гордо сообщил дядька, утирая под лба «Привет от Кубатая!» «От Кубатая?» Стас подался вперед и, дрогнувшим голосом, сказал «Я знал, знал! Старый друг не ржавеет!» Тут он что-то явно напутал с пословицами. Но я не стал смеяться, зная его восхищение генерал-сержантом, и пошел за вареньем. Выбрал банку малинового, оно самое вкусное и сладкое, вернулся и протянул дядьке. Тот взял банку, не высовываясь из своей дырки, и принялся пальцем отколупывать бумажную крышку. «Вы заходите, заходите!» — суетился Стас. «Чайку попьем!» «Не могу!» Отхлебывая варенье прямо из банки, отозвался наш гость. «У меня нет этномагического поля». «Какого?» — удивился я. «Этномагического! Я ведь не на машине времени прилетел!» а более интересным методом воспользовался. Дядька небрежно показал на дырку. «Уточнять мы не стали. Помнили, какая секретность там у них в департаменте». А дядька отставил пустую банку и сказал. «Ну, ребята, вас, наверное, уже вопросы одолели». «Да», — признался я. «Вы к нам как, отдохнуть или в командировку?» «В командировочку». Сладким голосом подтвердил он. «Кубатай в беде, он зовет вас. Ему нужна ваша помощь, ребятки». Стас охнул, но дядька не дал ему расслабиться. «Ты, который пухленький, принеси ко мне еще варенье», — попросил он. Вот чудо из чудес. Стас не возмутился, а покорно пошел. Дядька же уселся на пол в своей библиотеке и почесал затылок. «Думаю, нам надо познакомиться. Я Монорбит, знакомый Кубатая. Работали с ним вместе, транслятор чинили. Да... Ты как я понял, Костя. А это...» Он ткнул пальцем возвращающегося Стаса. «Твой младший брат». «Это не я его младший брат», — возмутился Стас. «А он мой старший брат». «Логично», — согласился Монорбит. «Так вот, у Кубатая беда. Ему нужна ваша помощь». «А что, путешествия во времени разрешили?» — с надеждой спросил Стас. «Нет, дети, не разрешили. Но в ДЗР сложилась критическая ситуация. Помните остров Русь?» «Какой остров?» — замялся я. А Стас важно подтвердил, ну прям словно он что-то помнит. Смоленин упоминал про какой-то остров, только ему было запрещено рассказывать. «Это он и есть», — закивал Монорбит. «Остров Русь, проклятый! Беда дезеровская, горе-горюшка! Ты варенье-то давай, Стасик, а то, небось, тяжело держать!» И он рассказал нам про остров Русь, богатырей, князя Владимира, ученого кощеева который стал кощеем бессмертным, Змеев горы ночи Леших, Баянов и прочую нечисть. Кубатай со Смоленином и местный богатырь Иван Дурак чуть было Кощея не победили, а магию его чуть не разрушили. Только стало им жалко, что все волшебство исчезнет, так что они магию сохранили, а Кощея в цепи заковали. Думали, удержат надолго. Куда там? Кощей уже через несколько месяцев от цепи освободился. Он мужик хитрый. Все это признают. «У вас в будущем и волшебство есть?» — обрадовался я. «Драконы, богатыри, Кощей...» «В будущем все есть», — гордо сказал Монорбит. «Будущее светло и прекрасно. Так вот, мальчики, Кощей решил такое сотворить, что еще ни один злодей в мире не делал». монарбит торжественно помолчал, проживал ягоды, на этот раз варенье было вишневым. Потом ловко выплюнул косточки в стоящую на нашем журнальном столике греческую амфору. Пролетая сквозь дырку во времени, косточки красиво заискрились, а Монорбит обвел нас взглядом и шепотом продолжил. «Кощей решил извести какого-нибудь знаменитого человека в прошлом, чтобы ход истории нарушился и весь мир погиб». «Он же и сам тогда погибнет», — заявил Стас. Временами у него бывают удачные мысли. «Ну и что?» — отпарировал Монорбит. «Он такой злодей и пакостник, что ему себя не жалко. К тому же бессмертный он, неуязвимый и неубиваемый. Решил проверить, уцелеет ли». Наступило тягостное молчание. Только Монорбит громко прихлебывал. «Я побежал за новой банкой, а когда вернулся, то первое, что увидел...» как Стас, подпрыгивая, спорит с Монорбитом. «Вовсе мы не знаменитые!» — вопил он. «И еще неизвестно, чей потомок сфинксов создал, мой или Костин». «Значит, Кощей вас обоих уничтожит!» — грустно сказал Монорбит, просовывая сквозь дырку руку и выхватывая у меня падающую банку. «Кощей нас убить решил!» — сообщил мне Стас, обрадовавшись, что я не слышал этой новости. «Представляешь, Кощей Бессмертный за нами охотится!» «Ну и как он это сделает?» — засомневался я. «Мы-то в 20 веке, а он в 25, а машина времени у него нет». «Зачем Кощею машина времени?» — засмеялся Монорбит. «Он же волшебник, понимаете, волшебник! Куда хочет, туда и попадет!» «Так что же делать?» спросил я стараясь не смотреть на монарбита а то у меня губы начинали слипаться прятаться вы сейчас отправитесь в будущее и я вас так спрячу что даже кубатай не найдет это будет самым надежным а как мы в будущее попадем полюбопытствовал стас проще париной репы заверил монарбит потирая руки шагайте ко мне вот так вот так Мы, словно загипнотизированные, двинулись к дырке. Наверное, очень уж нам хотелось в будущем снова побывать. И когда подошли к самой границе настоящего и будущего, Монорбит цепко схватил нас за грудки и проворно втянул к себе, только волосы дыбом встали от электричества. Мы ввалились в библиотеку, которая оказалась очень большим мрачным залом со сводчатым потолком. «Это как?» Обалдело спросил Стас. «Это что?» «Это магическая дырка во времени!» Гордо сказал Монорбит. Мы не сразу нашлись, что ответить. Потом я спросил. «Ты волшебник? Как Кощей Бессмертный?» «Почему как?» да весь от смеха сказал Монорбит. «Я и есть Кощей!» Зал осветился бирюзовой вспышкой. Завыл ветер, и симпатичный дядька, вытянувшись ростом чуть не до потолка, посерев и осунувшись, скричал страшным низким голосом. «Добро пожаловать в замок Кощея Бессмертного! Ха-ха-ха!» «Вы нас обманули!» — завопил Стас. «Нет!» — крикнул в ответ Кощей, ухахатываясь. «Я же ни разу вам не соврал! Вот смеху-то!» «Меня и вправду Монорбит зовут, и с Кубатаем я знаком, я не врал. И еще варенье на халяву нажрался, а вы попались, попались!» «Вот влипли», — подумал я. Кощей бессмертный — это, конечно, персонаж сказочный, и бояться его вроде бы незачем. Иван-дурак Кощея всегда побеждает. Но мы-то не Иваны и не дураки, кажется. А Кощей тем временем вновь принял свой прежний не такой грозный вид и сказал. «Короче, мальчики, допрыгались. Теперь делать нечего, придется вам выполнять все, что прикажу». «Типа?» — спросил Стас. «Типа, идти за мной!» — ответил Кощей и пошел к двери. Но мы не сдвинулись с места. Остановился и Кощей. «Ну? А если не пойдем?» — спросил я. Тогда превращу в кого-нибудь. В черепах, например. Стас толкнул меня в бок «Костя, хочешь быть черепахой?» «Конечно!» — вскрикнул я, как мог обрадованно. «Они, во-первых, живут сто лет, а во-вторых, под водой. Там интересно». Кощея торопело нас разглядывал, пытаясь понять, шутим мы или нет. «А в тараканов можете?» — продолжал блефовать Стас. Хочется тараканом побыть или еще каким-нибудь насекомым. В любую щелку пролезешь, столько нового увидишь. «Только не бросай меня под ракитов куст», — подумал я. «Неужели Кощей такой тупой?» «Хе-хе», — засмеялся, словно закашлялся Кощей. «Побыть, говоришь? Да не побыть, а на совсем не выйдет», — уверенно заявил Стас. Придёт Иван-дурак, найдёт яйцо, в нём иглу, иглу сломает, тут тебе и смерть, а с ней и чары спадут. «Не придёт, не найдёт!» — заорал кощей в ярости, но тут же остыл и сказал заискивающе. «Ну, «Ладно, ребятки, пойдём, а?» «Ты нас сначала напои, накорми да спать уложи, как положено», — потребовал Стас. «А завтра уж поговорим». «Времени нету». — ответил Кощей, почти оправдываясь. Потом нахмурился, что-то в уме прикинул и сообщил. — Накормить на поэтят, пожалуйста, но до завтра ждать не будем. — Ладно, корми, — согласился Стас. — Там посмотрим. Кощей злобно зыркнул на него глазами, но спорить не стал, а взмахнул руками, что-то прошептал, и стол посреди библиотеки заискрился от множества появившихся из ниоткуда блюд. Мы уселись. Признаться, самостоятельная жизнь заставила меня проголодаться. Но абсурдность происходящего несколько сбила аппетит. Стас же с ходу принялся уплетать куски печеного поросенка, запивая их квасом. Потом нагло заявил. — А медовухи нет? — Молод еще медовухой-то баловаться, — обрезал Кощей и мечтательно сказал. — Вот они сидят, двое вредных пацанов. Вот они сидят в моем грозном замке. Как же мне расправиться с ними, чтобы погубить весь мир? Как расправиться с мальчишками, которых я так ловко заманил к себе? Об этом стоит подумать». Стас хихикнул, чуть не подавившись свининой. «Мне тоже стало веселее». Кощей выглядел таким идиотом, что угрозы его только забавляли. «Я мог бы превратить их в поросят, зажарить и съесть». «О, я мог бы это сделать!» «Или не превращать и не жарить, а съесть сырыми!» Он говорил, посверкивая на нас под слеповатыми глазками, а у меня внезапно появился аппетит. Я взял себе полную тарелку салата, опрокинул его в блюдо с жареной щукой, подвинул к себе и принялся обедать. «Да, я мог бы их съесть!» — бредил Кощей. или вырвать сердца у них из груди и вложить туда сердца из камня. Я мог бы сделать их своими маленькими слугами, если бы вложил им сердца из камня. «О, преврати меня!» — да весь сказал Стас. «Поросенка, мне кажется, что ничего на свете не может быть хуже каменного сердца». «Ага», — согласился я. Рыба была замечательная. Я раньше никогда щуку не ел. Да и видел ее только на картинках. Оказывается, вкусно. Костей только много. Кощей Бессмертный достал из кармана маленькие круглые очки, как у Джона Леннона. Я у папы портрет видел. И надел. «А может, посадить их в башню, чтобы они умерли с голоду?» Спросил он себя. «Не нужны мне свиньи, не нужны мне слуги. Да, посажу-ка я наглых пацанов в голодную башню». «Пусть подохнут с голодухи!» Он начал прохаживаться взад-вперед, погруженный в свои думы. Новая идея нравилась ему все больше и больше. «Да, я заточу их в голодную башню!» — бормотал Кощей. «Потом приду, а они уже померли. Кости попинаю, плюну на них. Люблю я это дело. На тех отвязываться, кто постоять за себя уже не может». Стас принялся украдкой запихивать в карманы пирожки, за пазуху фрукты, а в рот все новые и новые порции поросенка. «Ешьте, ешьте перед голодной смертью», — милостиво позволил Кощей. Я, по примеру Стаса, тоже принялся наедаться впрок. «А чем нам заниматься-то в башне?» Стас наглел все основательнее. «Дай хоть книжку почитать». Кащею слова Стаса явно чем-то понравились. Он кивнул и сказал. «Дам! Ох, нравитесь вы мне, ребята! Даже жаль убивать!» «Так не убивай!» — решил я подстраховаться. «Да нет, надо!» «А чем это интересно, нравимся?» Недоверчиво спросил Стас, переставая жевать и уставившись на кощее Тот под его взглядом поежился и сказал. а тем, что вредные, почти как я. — Ты нас еще плохо знаешь, — пригрозил Стас и продолжил трапезу. Кащея его слова задели за живое То есть как, вреднее меня? Вот наглец. Я же злодей, похититель невинных девушек, людоед, садист, истерик, и даже занимаюсь литературной критикой. — Ну, до девушек мы еще не доросли, — признал Стас. А в остальном, ха, критик, ты бы мое последнее сочинение почитал. Я там пишу, что Лев Толстой был французским шпионом и в тексте Анны Карениной зашифровал секретные донесения для начальства». Кощей тихонько икнул. Неуверенно предположил. «Но ведь нельзя же так. Голословно. Основания надобны». «Французский больно хорошо знал», — объяснил Стас. Подумав минуту, Кощей радостно заявил. «Толстой еще и полинезийским шпионом был!» «Почему?» — настала очередь Стаса удивляться. «Босиком ходил». «Способный ученик!» Стас привстал и похлопал Кощей по плечу. Тот понял, что подставился и скрипнул зубами. «Все равно я хуже!» «Да-да!» — снисходительно подтвердил Стас. «Побывал бы в моей шкуре, поносил бы на совести тяжесть злодеяний неслыханных, плач жертв замученных, разревелся бы!» — грозно прошептал Кощей. «Мне вдруг стало не по себе!» «Побывал бы в моей, походил бы в школу, поучил бы уроки, от страха бы помер!» — отпарировал Стас. Кощей запыхтел и явно собрался что-то сказать, когда я, чтобы разрядить обстановку, встрял в разговор. «Книжки дай почитать, обещал ведь?» Стас посмотрел на меня таким взглядом, что я понял, что-то сделал не так, зря помешал. Но было уже поздно. Кощей с готовностью прервал спор и спросил. «А вы книжки какие любите? У меня? Вот. Много?» «Все любим, кроме сказок», — заявил Стас. «Особенно руссконародных». «У меня всякие есть», — гордо сказал Кощей. «Сейчас составим вам культурную программку». Он направился к стеллажам. Я крикнул вслед. «А фантастика есть?» «Наверное», — пожал плечами Кощей. «Я давно уже не читаю. Буквы почти забыл». «А говоришь, литературный критик», — укоризненно произнес Стас. «Это не мешает», — захихикал Кощей. «Критик, не читатель. Так, что же вам дать на прочтение перед смертью?» «Вот дурной», — шепнул я Стасу. «Точно», — согласился Стас. «У тебя карманы пустые?» «Да». «Насыпь вон тех конфет». Как ты думаешь, нас спасут или мы сами из башни убежим? Возьмем волшебный меч и замочим Кощея. Спасут. Мне его жалко убивать. Мне тоже. Значит, Кубатай спасет. Стас потупился и добавил. Может, пойдем в ДЗР работать? Подумаем, решил я. Толком подумать мы не успели. Кощей бухнул на стол пачку пыльных томов и гордо заявил. «Вот!» Мы со Стасом принялись разглядывать книги. Их было семь. Я прочел названия. Это оказались «Справочник юного энтомолога», «Мать», «Цемент», «Госпожа Бавари», «Физика для всех», «Как закалялась сталь» и «Словарь ненормативной лексики русского языка». Прочитав последнее название, Стас озадаченно глянул на меня, а затем открыл словарь на букве «Ю». Прочел что-то, покраснел. Интересно, что за слово-то могло быть? Ты что, гад, издеваешься? Где фантастика? А нету? Сконфуженно спросил Кощей. Я покачал головой. Сейчас, сейчас еще подберу, затараторил Кощей. Ну нет, решил Стас. Мы сами выберем. Пошли, Костя. И мы стали рыться в книгах. Тут и вправду было все. Стас принялся отбирать стопку фантастики. Помирать с голоду он явно решил долго и содержательно. Вначале он набрал всяких разрозненных томов, потом наткнулся на полное собрание сочинений Жуля Верна и попробовал унести его. Но Жуля Верна сменил Герберт Уэллс, а вскоре и Уэллс был выдворен на полку, зато Стас завладел собранием своего любимого детского фантаста Решилова. Его он хоть и с натургой, но мог унести. «Пойдем голодать, Стас!» Потянул я его за руку. «Погоди!» — отстранился он. Его глаза блестели жадным огнем. «Вдруг еще чего найдем?» И тут он увидел, как Кощей, стараясь не шуметь, подсовывает под обломанную ножку платяного шкафа какой-то том. «Ага!» — взревел Стас и бросился к шкафу. «Так и думал. Самое интересное прячешь, да?» Я кинулся за братом. Тот принялся вытягивать книгу из-под шкафа, и вдруг Кощей подобострастно заявил. «Бери, бери, только в шкафу не ройся!» «Хитрый, да?» И Стас немедленно ринулся в темноту шкафа. Кощей ловко закрыл за ним дверцу, и я услышал испуганный вскрик брата. И тишина. Только мелкая хихика не Кощея. «Ой, уморил! Ой, какой глупой Решили Кощей обхитрить! Ой, умора! В голодную башню! Ха-ха!» «Где Стас?» — сжимая кулаки, крикнул я. «В шкафу!» — с готовностью заявил Кощей. «Загляни!» «Не буду!» Я сообразил, что сейчас сгину вслед за Стасом, и отбежал. Но Кощей с неожиданной ловкостью бросился за мной, схватил за воротник рубашки, На пухлых ручках вздулись арбузы мускулов, и зловеще сказал, «Я и вправду бы вас съел или на кусочки порезал, только кое-что позабавнее придумал». И он понес меня, держа перед собой, как котенка. Я несколько раз легнул коварного злодея, но он этого словно и не заметил. Он поднес меня к шкафу и пинком отправил внутрь. Я летел вперед, будто за шкафом была пустота. Самым обидным было то, что за спиной слышалось затихающее хихиканье Кощея. И вдруг в глаза ударила яркая белизна. Такая яркая, что я зажмурился от боли в глазах. А когда открыл их, понял, что лежу в снегу. Было ужасно холодно. Я поднялся на ноги и тут же провалился по колено. То, что я увидел, повергло меня в ужас. Ровный, сверкающий снежный наст распростерся до горизонта. Я огляделся. Все тоже, куда ни глянь. Только повернувшись кругом, я обнаружил некоторое разнообразие в этой белизне. Серым пятном, шагах в пяти от меня, лежал Стас. Снег вокруг нас был не тронут, словно мы упали с неба. Я испугался и хотел было уже позвать брата, но тут он шевельнулся и поднял голову.